Глава 17 Во дворе людно, все разбрелись по своим группам. Ждали, когда все закончится. Кто-то обсуждал работу, кто-то жаловался, что очень трудно долбить землю для могилы в такой мороз. Кто-то просто болтал о своем. Оркестра не было. А мы собрались в кучку, сразу безошибочно узнавая тех, кто побывал с нами в одном месте. Лично я знал не всех чеченцев в городе, но постепенно признакомился. А нас уже некоторые слышали интересовались, что за занятия с компьютерами. А кто-то был в курсе и про перестрелку с прибывшими в город боевиками. Город не такой уж и большой, чтобы она осталась незамеченной. Вот и обсуждали. Само собой, она обросла кучей небылиц, и народ интересовался. Мы не отвечали, хранили молчание, делали вид, что не понимаем, про что речь, из-за чего распаляли любопытство еще сильнее. Но кому надо, те знают. Остальным знать не обязательно. Просто еще одна разборка в 90-е. Поняв, что ничего от нас не добиться, разговоры сменились. Говорили о единственной общей для нас всех теме. То и дело слышны названия, которые постороннему скажут мало, но откликались для каждого из нас. Аргун, Сиюркорт, корт Чечен-Аул, Урус-Мартан, Шатой, Шали, Гудермес, Ханкала. Еще постоянно звучали разные места из Грозного. Площадь Минутка, Дворец Дудаева, Свечка, Консервный завод, вокзал и прочее хотя не все, кто здесь находился, участвовали в новогоднем штурме. Но и мы сами не участвовали в обороне города, когда летом 96-го в Грозной ворвались боевики. Те лезли отчаянно, чуть не победили, но попали в кольцо сами и готовились прощаться с жизнью. Тут бы их и придавить, но наверху решили заключить мирное Хасавюрское соглашение, а добивать духов запретили, чтобы не портить переговорный фон. Город сдали». Говорили про сгоревшие колонны бронетехники и огонь от своих, опасный, смертоносный и случайный. Вспоминали, как боевики отправляли наших пленных идти первыми по минным полям. И, конечно, говорили про вечную грязь вместо снега, глядя на прилетающие в воздухе снежинки. Обсуждали все то, от чего у любого гражданского начнут выставать волосы дыбом. А мы спокойно говорили, иногда посмеиваясь. И чуть ли не в каждой фразе звучало слово «пацаны». Ну а спецназовец Дима ходил среди знакомых покойного Батона, постоянно косясь на нас. К нам пока не подходил, а я за ним посматривал, выбирал моменты для разговора. «У меня у сына первое слово прочитанное – Чечня!» – прохрипел наш морпех Алексей, парень лет 25. Он ходил в темных очках, чтобы не показывать, что вместо левого глаза – неподвижный стеклянный. «Все, телевизор смотрели, когда я там был. И там надпись всегда внизу такая была. Читать никак не мог научиться, а тут прочитать смог. «Переживали», — проговорил Федин. «Угу. Все спрашивают, что там было, а я им ничего сказать не могу, не поймут. А как про войну какую-то показывают по ящику, так сразу слезы бегут. Вот и думают все, что не мужик, а я ничего сделать не могу». «А это же вы Госбанк, в Грозном брали?» — спросил газон, крутя четки в руках. «Говорят, там баксы целыми мешками лежали, и золото, и все остальное. Им же туда мешки денег по АВИЗу возили. Не в курсе, пацаны, не помню. Я там был, но не видел. Андрей, мой тезка, высокий десантник, пожал плечами. Да и вряд ли бы там оставили. Не дураки. Все ценное вывезли и продали давным-давно. А мы вот как-то негра одного подстрелили. Прямо у Дудаевского дворца. Так у него вот баксы были. Целая пачка. Толстая его. Он показал толщину. А пальцем проведешь, сразу краска слезает. И толщина, как у туалетной бумаги. «Но такой хрен вытрешься, вся жопа потом зеленая будет». «И что они не видели, что фальшивки?» – удивился Шустрый. «Чего?» – тезка наклонился к нему. «Я хреново слышу. Когда слышу, а когда не слышу. Перепонки полопались. Громче говори». «Не видели, что фальшивки?» – повторил борько громче. «И врач что говорит? Про слух?» «Э, «Сказал, что лучше не трогать, а то хуже будет, раз хоть как-то слышишь. А если про бабки? Умные видели, что фальшивки, не брали». А дураков и в Африке полно. А вот пацаны из Пятой рассказывали, что в савмине девки сидели, снайперши, на верхнем этаже. А их как взяли и все вместе потом не видели, сказал царевич. Хотя баек много ходит всяких. Говорят, наши местные пацаны, махра, взорвали снайпера Прибалта, заметил сапер Илья. Посадили на мину жопу и подорвали, чтобы к себе домой улетел. На эту тему мы говорить не собирались, и Слава Халява ловко перевел тему. «Я вообще не помню, как совмин штурмовали», — он задумался. «Ничего». «Ты че? Шустрый посмотрел на него. «Вместе же были. Я все на тебя смотрел. Думал, если ты, мажорик, не бздишь, то и мне нельзя. Вот и терпел всю дорогу». «Иди ты!» — смотрел ты на меня. «Козел ты!» — Славик замахнулся. «Да знаю, что были, но не помню это совсем. Будто пленку вырезали из кассеты пару метров. Не было и все» памяти чисто». «Повезло, что не помнишь», задумчиво произнес царевич. «Может, помню, как хлеб тогда жрали все вместе, шапен припер, потом пошли туда и все. Обрывки какие-то иногда вспоминаются. И потом помню, как старый меня по лицу хлещет, мол, закончилось, уходим. И воды дал попить теплой. Потом нашли арбуз в банке, маринованный, сука, соленый, жрать невозможно. Мы давились, давились, но съели все». Халява засмеялся. Потом обхватил себя руками. Холодало, но хоть ветра не было. «Пожрем, может, потом в кафешку зайдем?» — спросил он. «Там хорошее есть за углом. Шашлыки делают». «А ты же сын Бакунина?» Кеха, артиллерист, нахмурился. «Того самого, с химкомбината. Че, в натуре там был? Батя не отмазал, разве?» «Че сказал?» Халява сощурил глаза. «Не отмазал, как видишь», — вступился я. «Всю Чечню прошел. От ввода до вывода». И побольше меня там был. Меня тогда зацепило в Аргуне. Вот кто тогда меня вытащил, кстати. Я в госпитале потом лежал. «Все вспоминаешь», — Славик хмыкнул. «А мне никто не верит, вот и молчу. Поэтому и говорю я, мне верят». «Я ж ничего против не имею», — Кеха откашлялся. «Просто спросил, ну что, молоток, не сдрейфил? Наш пацан, уважаю. А как там в госпитале было?» э, кайф», — сказал Маржов, подходя к нам. «Девки ходят молодые, красивые, кормят три раза в день, лежишь и ничего делать не надо. Чё ещё надо? Отдохнули с Андрюхой от всего». «Потом вернулись», — закончил я. «Вот ты вернулся», — раздался голос позади меня. «Хотя с такой раной мог комиссоваться на гражданку. Многие и комиссовались, причем с ранами полегче, чем у тебя. А чего мне надо было бежать домой?» — я обернулся. «Других вместо себя подставлять и пацанов бросать?» «Ты не подумай, что я что-то плохое имею в виду. Наоборот, есть за что уважать». Спецназовец Дима Бродяга подошел к нам и протянул открытую пачку сигарет. Шустрый тут же взял одну и потянул вторую, вопросительно глядя на спецуру. Тот кивнул. «Не бросил пацанов», — продолжил он. «Болос намного спокойнее, чем был при первой встрече. Может, спас кого? Хорошо же, когда уже умелый там командует. Сержант с боевым опытом, а не простой срочник». «Сами простыми были до поры до времени», — сказал я. «Давай пошепчемся с тобой сегодня. Разговор один есть». «Давай», — он удивился. «Я вот...» Поговорить не вышло. Начали выносить тело двадцатилетнего батона, он же Витя Черненко. Как кто-то сказал, пока несли, что на той войне он все же и погиб. Просто тело продержалось еще несколько месяцев. Потел на дурь еще там, а здесь принял какую-то гадость и умер. На поминки мы не пошли. Семья жила бедно, готовили на последние деньги. Передали отцу конверт от нас, а сами остались на кладбище, в том месте, где было много недавних памятников со звездой и дешевыми венками. Помянем так всех. Ведь здесь все наши, кто погиб на войне, но у кого смогли найти тело. Если подумать, я смогу сделать так, чтобы больше их не стало. По крайней мере, один человек не уехал на зону, где бы погиб, а второй – на Кавказ, в последний путь. Дальше может быть что угодно – но пока же у меня удавалось все и от этой мысли стало теплее посмотрел как шустрый подкалывает халяву, а ведь даже не знают что избежали потом перевел взгляд на остальных с ними еще предстоит поработать среди могил много мусора в основном бутылок некоторые начали прибираться федин тут же повел пацанов показывать свою могилу со своим фото где похоронили кого то другого вместо него по ошибке табличку саму собой уже сняли готовили эксгумацию. Но это будет не быстро, а Федин их и не торопил. Ну а мы с Димой Бродягой сели за грубо сколоченный столик у могилы неизвестного мне дедушки, ветерана Великой Отечественной. Кто-то накидал там пивные банки, мы их скидали в пакет. «Говорят, порешали вы с тем блатным?» – спросил Бродяга. «На словах загрузил и платить заставил». «Да вот прибили его», – сказал я, глядя ему в глаза. Ткнули ножиком в подъезде, На смерть с одного удара. «Серьёзный, значит, кто-то бил». С одного удара это сложно сделать, разве что в бедро ударить, чтобы кровью истек. Дима положил на стол правую руку в перчатке. Она тряслась. Вид у него сегодня задумчивый, взгляд потухший. Щетина сильно отросла, но не пьяный и не с похмелья. «А ты для какой цели интересовался тем барыгой, что Батону дурь продал?» — спросил я. «Батон его звали?» Он посмотрел в сторону сегодняшней могилы. «Не знал. А почему?» «Пацаны прозвали из его взвода». Я немного подумал и решил рассказать простенькую историю, чтобы завязать контакт. Он тогда с питерскими спорил в учебке. Они как-то в магазин зашли, говорят, дайте булку. Продавец их понять не может, говорит, нет здесь булок. А Витя кричит, вы чё, это батон, батон. И долго там кричал, доказывал им. Вот и прозвали. Бродяга засмеялся. Да, они в Ленинграде так и говорят. Булка – белый хлеб или батон. А хлеб – это только проржаной. И гречи еще говорят. У меня первая жена оттуда. Ездил раньше раз в год туда. И у нас во взводе был батон. Но он любил полежать при первой возможности. Его Аверин, наш капитан, увидел, так и сказал. Лежит, как батон на полке. У нас вообще половина прозвищ от Аверина пошла. Я усмехнулся. Так для какой цели ты интересовался? Кто барыга? Наказать хочу, проговорил Дима. С пацанами подумали, надо наказывать. Потому что он ему не дурь продал. Он его убил. И «Этим против всех нас пошел. Хуже духа. Чеченцы хоть за что-то воевали, а этот бабки зарабатывает на нашей смерти». «И как наказать?» – спросил я. «Я понял». Он пристально посмотрел на меня. «Думаешь, мы этого грохнем и того блатного перца тоже мы порешили?» «А не ты ли говорил, что его расстрелять надо было?» «Да потому что злой был!» – Дима стукнул кулаком по столу. Смотрел на того пацана-танкиста и вспоминал, как тогда духи взяли наших три десятку у вокзала. Их какой-то хуй заставил в плен сдаться, правозащитник херов. Вот все духи повязали, и только один живой остался, потому что контузило. И чехи его не взяли, мы его подобрали. Так же говорил. А вот остальных... Он замолчал на несколько секунд. Всех бы, сука, перестрелял, кто пацана до такого давил. И того гада-блатного тоже за компанию чуть крышу не сорвало потом отпустила. «Не ты, значит, его прибил?» Сейчас он говорил иначе. Тогда он вел речь о несправедливости, зная, что такое откликается, будто заманивал народ к себе, а сейчас будто совсем расклеился. Но я пока еще его не понял, чтобы говорить наверняка. Это не пацан, а взрослый мужик, чуть младше того возраста, который был у меня в первой жизни. Вполне может хитрить. «Да вы же порежали все, неохотно сказал он. что я лезть буду вас подставлять?» Этих подонков, бабки, авторитет, все. А вы его на бабки поставили и унизили. Он после этого никто стал. И танкист тот деньги какие-то получить бы мог. И вы все вместе держитесь, не бросите теперь. И подумал, так, сука, правильнее. А пацаны уже навоевались, харе. Не бандита же, связи нет. На зону улететь, как два пальца обоссать. Но вот этого мало, — Дима поднялся. Так что накажу его так, что сам не рад будет. Но в пределах допустимого. И даже стрелять не собираешься. Пока не в кого. Он подобрал пакет с собранными бутылками. Но если придется, опыт остался. Его не зальешь водярой, чтобы забыть. Ты зря так держишься в стороне, сказал я. Это в боевиках про Чака нориса одному быть легко и просто. В жизни не так. Я знаю. Бродяга пошел. Заметил, что он чуть прихрамывает. Барыгу я точно не жалел. А вот насчет Кислого непонятно. Правду Дима говорит или нет. Рука у него трясётся сильно, чтобы бить ножом. Но у взрослого спецназовца подготовка серьезная, да и он может слевой ударить. Это сейчас спецура такие же срочники, как и мы, просто с более высокими требованиями к физическим показателям. А вот в советское время их готовили жестче, а по возрасту он как раз застал СССР. Ну а я отправился к тем, кто мог его знать. Потому что из того, что я о нем понял, говорить он умеет, как и искать подходы к разным людям. «Ну, что решил?» Наши пацаны тем временем обступили Маугли. Шустрый подошел ближе всех. «Опять в армию? Оставайся, мальчик, с нами. Будешь нашим...» «Мальчик, ага», — едко проговорил Старлей. «Идите твою налево, пацаны. Всего несколько месяцев назад товарищ старший лейтенант разрешите обратиться. А сейчас о фонарели, как из армии ушли. Так уже мальчиком зовете», — он засмеялся. «Короче, если серьезно, отпуск кончается. Надо назад других салак обучать. Переходи к нам». «Найдем тебе занятия по душе», — сказал я. «Видал тут сколько офицеров? Скучно не будет. Федин столько байк знает, за всю жизнь не переслушать». «Подумаю, что-то у вас интересное задумывается. Не скучайте. «Подумаю», — повторил он. «Завтра еще здесь. Сели все? Само собой. Встречаемся». «А царевич свою подругу приведет?» — добавил Шустрый. «Иди ты», — отозвался Руслан. «А что у тебя духами вечно несет? Не сам же их на себя льешь, да?» Боря уклонился от тумака. «И рубашки твои вечные кто-то гладит!» Отошел от них, увидев разведчиков. Среди них молчаливый Сунцов. Зная, что он говорить много не будет, спросил его напрямую. «Расскажи о бродяге. Кто такой?» «Спецназовец», — ответил тот, немного подумав. «Познакомился, когда он искал хатаба со своей группой. Слыхал о таком?» «Конечно. Араб, профессиональный террорист». «Вот именно». Бродяга его нашел, организовал засаду, когда они в Грозной по новой зашли. Но их больше было. Половину группы потерял, под трибунал пошел. Но в счет старых заслуг пронесло, за него сам генерал Трошев вступился. Да и пацаны говорят, что не его вина была. В штабе крыса засела. По итогу уволился, но крышу иногда срывает. «Спасибо, буду разбираться». «А что, проблемы от него?» – спросил разведчик. «Если надо, поговорю. А то мне не понравилось, что он тогда говорил». Думал, как бы не учудил чего. Да пока нет проблем, присматриваемся. Но если что, придется. А у тебя сегодня что? Я зашел к царевичу на следующий день. Полный дом гостей? Да вот, двоюродная сестра привела своих близнецов. Посидеть с ними не с кем. Он отмахнулся. Я поспать хотел с ночи, сам понимаешь. Они дают. Включил бы им что-нибудь на кассете и спать бы ложился. Да потом ночью опять уснуть не смогу. И они из-за этого, сам видишь, в комнате сидели двое белобрысых пацанов лет семи в одном кресле. Они смотрели телевизор. В этот момент показали знаменитую заставку телекомпании «Вид» с жуткой музыкой и внезапно появляющейся на экране головой. В эти дни еще не знали, что это бюст китайского философа с лягушкой на голове. Но на этом варианте ее вообще невозможно разглядеть. Кажется, будто это такая прическа. «Вам Рэмбо или Охотников за привидениями врубить?» – спросил царевич, взяв две кассеты со стола. Пацаны переглянулись и покосились на на столе компьютер славы-халявы, который тот так и не забрал назад. Ну, понятно, чего пришли, в компьютер поиграть. Вот и видик или разрисованные листики для морского боя, лежащие на стуле. Их заинтересовать особо не могли. «Как включать-то его?» – спросил Руслан, обреченно махнув рукой. «Утром пытался, но не смог». Там этот экран черный горит, ничего не понятно. Давай еще раз, под моим руководством. В этот раз у него получилось. Нажал на кнопку, все загудело, заскрипело, затрещало, на экране поползли надписи, потом пикнуло и начал грузиться MS-DOS. Царевич медленно одним пальцем неуверенно набрал на клавиатуре VIN, постоянно оглядываясь на меня, и нажал на Enter. Через какое-то время появился флаг Windows. Автоматически эта операционка не запускалась, только ручками. Через минуты с лишним появилось окно с программами. Пуска в этой версии еще не было. Пацаны пристально следили за процессом восторженными взглядами. Не сомневаюсь, что они-то научатся включать компьютер быстрее царевича. Я не стал им включать Дум или Вольфенштайн. А то они у него окончательно поселятся. И так Шустрова едва получается выгнать домой, а у Руслана явно есть какая-то личная жизнь, которую он ото всех скрывает. Просто дома у него явно слишком чисто для 20-летнего парня, который живет один, да и запах духов в прихожей ощущался сильно, но, блин, он так и не показывает, хотя мы у него в гостях бываем почти каждый день, и фотки прячет, и на улице не показывает, с кем иногда встречается, шифруется Штирлиц. Так что я запустил пацанам Paintbrush первую версию Paint. и они с восторгом принялись рисовать, им хватило и этого, мышка иногда тупила поэтому я показал, как доставать и чистить шарик. После пошел на кухню с Русланом. Он полез в шкаф, достал оттуда сковородку, чистую и нелипкую от жира, поставил ее на газ, полез за маслом. Мимоходом нажал кнопку на магнитофоне, но включил режим радио. «Сим-сим, откройся, сим-сим, отдайся», – пел укупник. Царевич покрутил колесико настройки дальше, будто помнил номер местной волны. Рассказывал чуть гундосый, будто у него насморк-диктор на фоне тревожной музыки. Сотрудниками городского подразделения РОП задержаны трое участников так называемой «банды химкинских». Изъято три единицы огнестрельного оружия и выкидной нож. Обвинения еще не предъявлены. Адвокат настаивает на том, что оружие им подбросили. «Это же где газон», – сказал царевич, отвлекаясь от копаний в холодильнике. «Угу, но с Аней его так легко не возьмешь». Оперативниками уголовного розыска ГОВД Тихоборска, продолжало радио, Задержан уличный торговец с наркотиками. По словам источника, задержанный сам пришел в отделение, где написал явку с повинной. Назначенный адвокат еще не дал комментариев, но задержанного осматривал врач: А не о нем ли ты вчера со Спицурой говорил? нахмурился царевич. О нем. Он говорил, что накажет, но не замочит. Ну, с этим не соврал, я задумался. А кто тогда кислово прибил? Я вот на него думал, если честно. Неизвестно. Но думают все равно на нас. В нашу сторону смотрят. И вот это хреново.